«Лебединая песнь» Роберта Энслина Обзор из журнала «Любим погромче» за январь 1996 года Недавно пенсильванская группа «Мельницы Божьи» представила публике свой последний альбом «Состояние души», записанный на независимой студии. Эти 12 треков, пронизанные блюзовыми гармониями, истинный триумф современного рока и, несомненно, вызовут большой интерес во время гастрольного тура. В основе грандиозного альбома ошеломляющее, насыщенное звучание ритм-группы, созданное братьями Де Лонг, Энди и Сэмом, которая захватит вас с первых аккордов и не отпустит до конца. Ритм-группа секция в составе оркестров и ансамблей, функция которой заключается в исполнении базовой ритмической фактуры музыкального произведения. В рок-коллективах это обычно басист и ударник. Конечно, композиции вроде «Больше нет сил» замечательны, и мы видим, как прекрасно в них сработал вокалист Гэри Ричардсон, чей хриплый голос порой взлетает на целые октавы, однако подлинная жемчужина этого убойного альбома — гитарное соло в исполнении Роберта энслена Хоть энслен и придерживается предсказуемо банальной минорной пентатоники, порой ему удается разбавлять столь заезженные интервалы неожиданными поворотами, от которых захватывает дух. Пентатоника — звуковая система, содержащая пять ступеней в пределах одной октавы, отсюда и происходит название. Часто используется в блюзовой музыке и кантри. Но лучше услышать собственными ушами, что можно будет сделать в баре и приюте у Джейкоба субботним вечером. Роберт опустил журнал и, посмотрев на Гэри, рассмеялся. — Ишь ты! Если бы эти хвалебные обзоры еще как-то отражались на состоянии наших финансов! — Да, приятель, — кивнул Гэри, — каждый раз одно и то же. Они мчались по шоссе уже чуть больше часа, спеша на свой последний концерт за неделю. Радио в старом фургоне, подаренном Гэри отцом по случаю выхода дебютного альбома, сдохло еще на прошлой неделе, и тишину нарушали только редкие машины со свистом, проносившиеся мимо. «Пора кончать с выступлениями на халяву», — продолжал Гэри, не сводя взгляда с дороги. «По крайней мере, если сумеем загнать несколько записей состояния души, почти отобьем горючее, ну, если улыбнется удача». Только они зарулили на стоянку перед баром у Джейкоба, Как пошел дождь. Взметнув большими колесами фонтан-брызг на пути через черную лужу, фургон припарковался. По крыше барабанили тяжелые капли, щелкал, остывая двигатель. сэмс с Энди набросили на головы куртки и побежали к бару. Узнать, где черный ход, через который можно занести оборудование. Гэри с Робом остались в машине, наблюдая за дождевыми каплями, стекающими по ветровому стеклу. Повисла та уютная тишина, которая, возможна только между друзьями. «Вот и еще одно турне подходит к концу», — сказал Гэри, открывая дверцу. «Ну что, дружище, айда зажжем ночь!» Немногим более часа спустя группа уже стояла на сцене. Подключившись к усилителю «Маршал», третий раз за неделю Роберт усмехнулся, чувствуя, как все тяготы повседневной жизни тают, словно снег на палящем солнце. Он подкрутил ручку громкости на гитаре, и волна воздуха из колонок толкнула его в спину. Слева стоял Энди, и Роберт ему подмигнул. «Вот где мое место», — подумал он, — «с друзьями, на сцене. Я рожден для музыки, понял это еще двенадцатилетним мальчишкой, когда впервые взял из гостиной старую акустическую гитару отца и уединился с нею на чердаке». Он, Гэри и братья Делонг все чувствовали себя на сцене в родной стихии. Музыка текла по жилам всего коллектива, и они знали, что бессильны это изменить. «У тебя либо есть дар, либо нет, а у них он действительно был». Вспыхнули сценические прожекторы, и Роберт закрыл глаза, купаясь в их ослепительном неоновом свете. Невидимая толпа приветственно кричала, его омывал нарастающий гул голосов и в горле запершило от смеха. Дом. Позади Сэм отбивал барабанными палочками вступление к «Больше нет сил» — главной песне нового альбома. В следующий час друзья прожили в собственном мире, который создали вчетвером. В мире, где они могли временно отрешиться от повседневных проблем, пусть даже и ненадолго. После концерта Гэри сказал, что подгонит фургон в проулок сзади, а Энди, Сэм и Роб принялись укладывать оборудование. Роберт распутывал завязавшиеся китайским узлом провода, и тут из толпы к сцене подошел один подвыпивший тип. «Ну и круто ты, чувак, отлобал!» — ткнул он в Роба, брызгая слюной. «Ты «Ды дым, ты -ды и затряс головой, играя на воображаемой гитаре. — Здорово, — иронично подумал Роб. — Никакой неловкости. Он забросил сумку на плечо и, вежливо улыбнувшись, двинулся к задней двери. Стоило фанату остаться за спиной, как улыбка растаяла. Нагнав у пожарного выхода Сэма и Энди, Роберт весело прыснул. Сэм подмигнул. — Мы прекрасно бы обошлись и без такого на каждом концерте. Но, увы, это плата за то, что ты рок-звезда. Выйдя под проливной дождь, братья хлопнули Роберта по спине. Липкую от пота кожу обдала порывом холодного воздуха. Роберт со вздохом закрыл глаза и наклонил голову, приветствуя каждую каплю довольным стоном. Впереди Гэри выбрался из фургона и громко хлопнул дверцей. «Ладно, дамы, давайте загружаться!» Он перебросил ключи из руки в руку. «Повезло нам сегодня с публикой. Жаль, правда, всего пять альбомов продали. ну на топливо есть и то хорошо». «Угу». С сигаретой в зубах промычал Сэм и поджег ее. «Весьма недурственно». Он выдохнул дым через нос, точь-в-точь точь разъяренный мультяшный бык. Роберт рассмеялся, но его улыбка тут же поблекла. Из проулка раздался чей-то голос. «Да, парень, весьма недурственно». Все четверо обернулись. У входа в проулок стоял тощий длинноволосый мужчина. Он двинулся к ним, отбрасывая длинную тень и знакомец шел, покачивая головой, будто вечно счастливый хиппи. Каблуки приятно цокали по асфальту. В одной руке Роберт заметил видавший виды гитарный футляр. Выйдя на свет, мужчина сверкнул из длинной седой бороды зубастой улыбкой. «Обкурился, небось», — подумал Роберт. Старика выдавали гусиные лапки в уголках глаз. «На дерьмовой гитаре играешь, приятель», — весело фыркнул он, подойдя и схватив Роберта за плечо. Голос звучал точь в точь, как у Томми Чонга, актера. Да и внешне старик походил на него в этих своих очочках а-ля Джон Леннон. Улыбка на выдубленном лице старика стала еще шире. «Нам с тобой есть о чем поговорить». «Эй, не прими за обиду», — нахмурился Роберт. «Но если это как-то связано с группой, говори со всеми четырьмя». Скрестив руки на груди, Гэри окинул старика взглядом. «Да, не волнуйся, Пол Роджерс». Пол Бернард Роджерс, 1949 год рождения. Британский рок и блюз-певец и музыкант, автор песен. Весьма заметная личность в современной музыке. Парни рассмеялись. В группе уже привыкли к этому сравнению. Я здесь не для того, чтобы украсть вашего товарища. Вовсе нет. Просто хочу кое о чем покалякать, как давний поклонник. Вот и все. Может, пропустишь со мной по стаканчику, приятель? Он чуть стиснул плечо Роберта. «Да, конечно». Роберт осознал, что надел свою фирменную маску Робби, как шутили в группе, ту самую, под которой вечно влипал в неприятности. «Почему бы, черт возьми, нет?» «Значит, заметано». Старик распахнул дверь пожарного выхода и протиснулся мимо братьев делонг в бар у Джейкоба. «Как освободишься, ищи меня в баре. Я буду ждать там». Дверь закрылась. Все еще с маской Робби на лице Роберт повернулся к друзьям за советом. «А что? Сходи, выпей!» — рассмеялся Адам. «Я тебе не отец. Даже если тебя и убьют, твоим будущим биографам достанется интересная история». На этих словах они пожали руки и разошлись. Делонги уехали с гарри а Роберт вернулся внутрь поговорить со стариком. В почти пустом зале стоял запах прогорклого пива и пота. Бармены протирали стойку, возле которой еще околачивалось несколько запоздалых посетителей. Заметив рядом с ней старика, Роберт сел на соседний, скрипнувший под его весом стул. — Так как ты сказал, тебя зовут? — Робб протянул старику руку, и тот крепко ее пожал. Ладонь у него была сухой и мозолистой. — Как только в жизни ко мне не обращались, малыш Робби! — но можешь звать меня Фрэнк. Фрэнк Карпентер, к твоим услугам. «Сынок!» Оба улыбнулись, как старые приятели. У Роберта сложилось впечатление, что этот Фрэнк, фанат группы, раз знает имя одного из ее участников. Приятно было сознавать, что их слушают не только пьяные студенты. «Итак, Фрэнк», — Роберт указал на потертый футляр из коричневой кожи, прислоненный к стулу, на котором сидел старик. «Что у тебя там? Я так понимаю, твой инструмент?» Роберт посматривал на гитарный чехол с той самой минуты, как вошел в бар. Фрэнк метнул взгляд на свою ношу и снова сосредоточился на собеседнике. «Скоро мы до него доберемся, братишка. А пока... Чем предпочитаешь травиться?» «Текилой сойдом». Фрэнк приподнял кустистые брови. «По текиле, значит?» «Это вода дьявола. Мне нравится твой стиль». Он повернулся к бармену и на пальцах показал, что заказывает две порции. — У тебя и впрямь дерьмовая гитара, чувак. Но, музыкант, ты хороший, я это сразу слышу. Ты не просто дрочишь гриф, если понимаешь, о чем я. Играть на гитаре значит вкладывать чувства. Не забывай этого никогда. Он ткнул в сторону музыкального автомата. — Ричардс, чувак. Кит Ричардс умел играть с душой. Вот кто брал рифы так рифы. Кит Ричардс родился в 1943 году. Британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones вместе с Миком Джаггером. Авторитетный американский журнал Rolling Stone поставил его на четвертое место в списке 100 величайших гитаристов всех времен. Роберт кивнул. Он был фанатом роллингов, сколько себя помнил. «Наши с ним дорожки как-то пересеклись», — продолжал Фрэнк. «Это было в шестьдесят пятом, во время их первого турне по штатам». «Отличный малый». «Да ну!» — Роберт наклонился вперед. «Ты верно шутишь?» «Да я бы левое яйцо отдал за Джим Сейшн с Ричардсом». М «Да, многие немало бы отдали, лишь бы добиться в этом бизнесе большого успеха». Фрэнк выжидательно посмотрел на Роберта. «Золотые слова, приятель, золотые!» Перед ними поставили две текилы. Роберт тут же приговорил свою и стукнул стаканчиком барную стойку. Алкоголь приятно обжег горло, даже слезы на глаза навернулись. Фрэнк опять поднял палец, давая знак принести вторую порцию. — У меня здесь Гибсон, Лес Пол, Голд Топ, 1957 года, — похлопал он по гитарному чехлу. Гибсон, Лес Пол. Первая электрогитара с цельным корпусом от компании «Гибсон». Один из символов рок-музыки и одна из самых долгоживущих и популярных моделей музыкальных инструментов в мире. Модели первых выпусков, прозванные «Голд Топ», пользуются огромным спросом у коллекционеров. Старик посмотрел Роберту прямо в глаза, явно ожидая реакции. «Веришь? Ты это серьезно?» «Я всегда мечтал о винтажной Лес Пол, но первая запись принесла нам куда меньше денег, чем я рассчитывал. Так что мечтаю дальше. Ты везунчик, Фрэнк». «Не-а», отмахнулся Фрэнк, — «никакого везения. Просто были деньжата, захотел гитару, пошел и купил. Я играл на ней непрофессионально правда, а просто ради удовольствия. Всегда очень любил музыку, но исполнитель из меня не ахти, не мое это» так что удача тут ни при чем. Фрэнк отхлебнул текилы, затем провел языком по губам, медленно допил остальное и тихо поставил стакан на стол. «В музыкальном мире все определяет то, кого ты знаешь, а не то, что ты знаешь. Впрочем, удача, конечно, способна помочь. Вот почему я здесь. В смысле? — Это гитара твоя, малыш, если захочешь». Роберт лишился дара речи. Подсветка над баром замигала, указывая, что заведение закрывается. «Что? Я не могу ее взять, мистер Карпентер, сэр!» Фрэнк рассмеялся. «Мистер Карпентер? Сэр? Я, чувак, Фрэнк, но ну уж никак не мистер и вовсе не сэр. Заруби себе это на носу!» «Прости, Фрэнк», — Роб смущенно потупился. «Понимаешь, гитары — не недешевый подарок, брать их как-то неправильно». — К тому же у тебя непростая гитара. Это ведь настоящая винтажная голд-топ. — Да еще и от незнакомца, если на то пошло. Почему бы тебе ее попросту не продать, раз надоело?» Фрэнк вздохнул. — Видишь ли, эту крошку смог бы себе позволить только богатый коллекционер. Знаешь, что он с ней сделал бы? — Что? — Поместил бы в стеклянный ящик и любовался. На ней больше никогда не играли бы. Ты и я, мы оба это знаем. Я не вечный. И пальцы уже гнутся не так, как прежде. Старость, как говорится. Проживешь с сам узнаешь. Но если подарю гитару тебе, она по-прежнему будет петь. Так что, пожалуй, ты просто обязан взять мою старушку к себе. — Что? Серьезно? — дыхание Роберта участилось. — Серьезнее не бывает. Лицо Фрэнка расплылось. На глаза Роберта навернулись слезы. Шмыгнув носом, он утер лицо рукавом. Пальцы его дрожали. «Черт, извини, я...» Он пытался продолжить, но голос внезапно сел. Заметив краем глаза текилу, Роберт с залпом осушил стакан, прочистил горло и попытался снова. «Спасибо!» Боже, это слово не выражает и сотой доли моей благодарности. «Спасибо миллион раз!» По правде, я даже не знаю, что и сказать. «Чувствую себя так...» словно только что выиграл в лотерею. Может, есть способ тебя отблагодарить, если не шутишь? — Эй, чувак, хорош плакать! — гортанно хохотнул Фрэнк и, дурачась, приставил к своей голове рожки. — Ты мог бы подарить мне свою душу, приятель! Роберт фыркнул неожиданно громко для себя самого. Парочка в конце бара метнул раздраженный взгляд, от которого он только сильнее рассмеялся. — Фрэнки, дружище, она твоя! Черт, да за такую гитару и души не жалко! «Оформим документально?» Все еще посмеиваясь, Фрэнк встал, выудил из кармана джинсов ручку и взял с барной стойки счет за текилу. И то, и другое он подвинул к Роберту. «Ну что, пиши тогда. Если это сделает тебя счастливым, отдаю одну небывшую в употреблении все еще запакованную и частично поврежденную душу», — писал Роберт, читая за собой вслух, Фрэнку... Карпентеру в обмен на его Гибсон Лес Пол Голд Топ 1957 года Роберт Энслин. Ну, как тебе? Будто музыка. Решительно стукнув ручкой, Роберт поставил последнюю точку и передал листок Фрэнку. Вот вам квитанция, мистер, вовсе не сэр. Фрэнк забрал бумажку и, спрятав в карман, взялся за ручку футляра. Когда он, крякнув, забросил его на стол, старая кожа скрипнула. Пара в конце бара снова посмотрела на них, теперь уже с любопытством. «Открывай, не стесняйся!» — широким жестом пригласил Фрэнк. Роберт на мгновение замер. «Что, если это все розыгрыш, на который Фрэнка подговорил Гэри либо братья Делонг? Внутри ничего не будет. Бар взорвется хохотом и придется улепетывать отсюда смущенным дальше некуда». «Робби, ты собираешься открывать?» Вытерев руки от джинсы, Роберт поднялся и неторопливо щелкнул четырьмя позолоченными замочками, затем положил руки на крышку и посмотрел на Фрэнка, который вежливо улыбнулся в ответ. Внутри футляр был выстелен уютным пурпурным плюшем, шелковая ткань такого же цвета закрывала сам инструмент. Приподняв ее, Роберт ахнул от восхищения. Внутри покоилась золотая, порядком поцарапанная лес пол Лак и краска местами полностью слезли, обнажив темную красную древесину. В глазах вдруг защипало, и он, наконец, моргнул. «Красотка! И с характером!» — улыбнулся Фрэнк. Роберт взял гитару за гриф. Та приятно легла в руки, словно была продолжением его тела. Потом глянул на нижнюю деку. Лакировка на ней и шейке грифа стерлась вплоть до золотисто-коричневой древесины. Серебряные колки на головке потемнели от времени. «Да», — подумал Роберт, — «второй такой действительно нет». «Надеюсь, ты не передумаешь, Фрэнк, и не вернешь наш договор мне?» «Не волнуйся, приятель. Гитара твоя навсегда». Обзор из журнала «Бульдозер» октябрь 1999 года. Выпущенная спустя месяц после безвременной смерти в 27 лет вокалиста Гэри Ричардсона третья студийная работа «Мельниц» под названием «Все или ничего» держится на верхних строчках хит-парадов уже третью неделю подряд. Альбом стал золотым, когда... Роберт опустил журнал и посмотрел на фото Гэри в правой руке. В смерть друга не верилась до сих пор. Конечно, за счет гонораров от продажи дисков можно продержаться на плаву до конца жизни, но От этого не легче. Роберту казалось, что он тонет. Группа ничего не знала о том, что Гэри пристрастился к героину, даже не подозревала. Вместе они принимали только кислоту, причем начали баловаться ей еще до создания мельниц божьих. И вот сейчас, в годовщину смерти друга, Гэри, словно отправляя некий ритуал, решил унестись в страну грез. Этот год не стал исключением. «За тебя, Гэр!» — произнес он заплетающимся языком и поднял неразбавленные виски к губам. Он выпьет его неохлажденным, в точности, как любил Гэри. «Ну, будем!» Роберт насыпал на язык кислоты и смыл его глотком обжигающего спиртного. Часть виски, выплеснувшись, попала на рубашку. «Твою мать!» — закашлялся он. Левой рукой Роб слепо нашарил старую Лес Пол Голд Топ 57-го года. «Не его Голд Топ, а того старика. Гитара так и осталась чужой, несмотря на прошедшие годы». Положив ее на колени, Роберт расслабленно перебирал струны и время от времени прикладывался к стакану. Нахлынули воспоминания о днях, когда жизнь приносила радость, когда денег не доставало, зато группа ощущалась семьей. «Отличные были дни». Подложив под себя ноги, он просидел еще час, затем в позе эмбриона заснул на полу, обнимая гитару, словно ребенок, любимую мягкую игрушку. Из гостиной донесся шум. Магнитофон? Роберт подскочил от шипения и потрескивания пластинки. В спальне пахло задхлостью, за окном темнело. Единственный свет поступал из коридора, ложась на пол длинной золотой полоской. Роберт с глубоким вздохом покачал головой. Кто-то или что-то двинулось к нему по коридору, в свете прыгала тень. Из гостиной звучало «Состояние души» — первый альбом «Мельниц Божьих». Фрэнк остановился за дверью спальни, его тень, удлинившись, легла на дальнюю стену. «Чувак!» — тихо хохотнув, протянул он. Скрестив под собой ноги, Роберт ждал, что произойдет дальше. Я, как ребенок, смотрящий на шоу марионеток, появилась в голове мысль. Он сцепил руки в замок и, насмешливо фыркнув, начал раскачиваться. — И что дальше? — подумал он. Тень Фрэнка на стене, словно привидение, подняла руки над головой, совсем как в баре, когда они познакомились. у тю У-тью-тью-тью! тю, -тю, -тю шевелились пальцы. Оба снова зашлись смехом. Затем, мгновение поколебавшись, Роберт лег на спину отдохнуть и положил гитару на живот. Он знал, чего ожидать. Его пальцы начали медленно перебирать струны. «Значит, ты пришел за ней. Ты сказал, что она моя, приятель. Сделка есть сделка, не так ли?» Фрэнк вошел в комнату. Возвышаясь над Робертом, он смотрел на него сверху вниз. Длинная седая борода покачивалась. «Ты не постарел ни на день. Совсем как я ожидал», — заметил Роберт. Фрэнк усмехнулся. «Заткнись и слушай, Робби». «Узнаешь эту песню?» Роберт навострил уши, ожидая услышать что-нибудь из альбома «Состояние души». Его лоб пошел морщинами, играло что-то иное. Одна за другой накатывали волны тритонов, перемежаемых с самовозбуждением усилителя, негармоничные и текучие. «Что это?» «Твоя лебединая песнь, малыш Робби!» «Твоя и только твоя!» Фрэнк склонил голову набок но «Ну как?» «Нравится? Да. Очень. Ему и правда понравилось. Сделка есть сделка, в конце концов. Золотой диск и три успешных альбома подряд. Очень даже неплохо для двадцатисемилетнего. Раз такова на что ж, он бы не стал ничего менять. Не сожалеешь о Гэри?» Словно, прочтя его мысли, спросил Фрэнк. Чтобы достигнуть цели, приходится идти на жертвы, сам знаешь. Ты либо на коне, либо в говне. Вы, ребята, отдали этому миру все. Тут усмешка Фрэнка сделалась невероятно широкой. Его черты исказились в тусклом свете. Музыка стала громче, но Робби даже не заметил. Закрыв глаза, он затерялся в новом мире. Мире собственной музыки.